Но счеты его с Москвой покончены. Теперь он только гость здесь, хоть и приятный, но довольно редкий. Нам придется сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о том, о чем обстоятельно будет рассказано в следующей главе. О любительских театральных постановках, которые во время рождественских каникул устраивали в эти годы участники мамонтовского кружка в доме на Садовой Спасской. Зимой 1882-83 года была поставлена Снегурочка Островского. Декорации и эскизы костюмов писал Васнецов. О самой постановке, о декорациях мы еще будем говорить достаточно подробно. Сейчас скажем лишь, что Снегурочка имела исключительный успех, ее повторяли не раз в доме на Садовой Спасской и пересмотрела ее чуть ли не вся интеллигенция Москвы. И тут произошло то, что постепенно назревало. То, чего так долго ждал Васнецов и добивался мамонтов. Васнецова начали признавать. А успех Снегурочки еще больше утвердил его призвание как художника, обладающего даром декоративным. Все поняли, что живопись декоративного характера имеет право на существование и что во всем этом есть своя прелесть. И теперь уже в антрактах между действиями Снегурочки вчерашние хулители Васнецова внимательно разглядывали висевшие на стенах мамонтовской столовой ковер-самолет и битву русских со скифами. В то время в Москве шли работы по организации исторического музея. Руководили ими историк Забелин и археолог граф Уваров. Стены музея решено было украсить художественными панно, дающими представление о бытии далеких времен. Одно панно заказали Семирадскому, похороны славянского вождя. Другое — каменный век, Васнецову. Сын Адриана Викторовича Прахова, писавший на склоне лет мемуары, передает со слов отца, как это произошло. Однажды после заседания археологического общества Граф Уваров обратился к профессору Прахову. «Адриан Викторович, вы хорошо знаете возможности всех современных художников. Кому можно бы поручить написать «Каменный век»?» «Воснецову», — ответил Прахов, который, безусловно, знал уже все написанное Васнецовым у Мамонтова, начиная с картины «После побоища» и кончая декорациями к «Снегурочке». Имя Васнецова смутило Уварова. Он помнил, что у Васнецова были какие-то нелады с администрацией Академии. «Того самого, которого выгнали из Академии?» — спросил Уваров. «Он сам ушел из нее», — сказал Прахов. «Ушел, не выдержав рутины». Через некоторое время Уваров опять обратился к Прахову с просьбой «Адриан Викторович». Вы хорошо знаете всех современных художников. Кто из них мог бы написать «Каменный век»?» Диалог повторился. «Воснецов. Как? Тот самый Воснецов, которого выгнали из Академии, не тот, который сам ушел?» Прошло еще недолгое время, и Уваров в третий раз задал Прахову тот же вопрос. «Ваше сиядство, возмутился Прахов, я уже два раза имел честь ответить вам на этот вопрос. И сейчас, как первые два раза, повторяю Васнецов. Таким образом, в 1883 году Васнецов получил заказ на панно «Каменный век». Зима ушла на изучение материала. Археологи Анучин и Сизов предоставили Васнецову имеющиеся в их распоряжении археологические находки «Каменного века» И очень скоро художник стал ориентироваться в быти далекого прошлого не хуже археологов и историков. А иногда, когда на помощь приходило художественное чутье, Васнецов даже подсказывал ученым то, чего они не могли постичь при помощи рационального мышления и знаний. Работа над полотном, не очень широким, но длиной превосходившим все прежние Васнецовские полотна, началась в Абрамцеве. Но даже в достроенном в 1882 году Яшкином доме не сумел Васнецов вместить весь холст. Пришлось сделать его составным. Весь фриз должен был представлять довольно сложную композицию, призванную вместить в картину все характерное для быта каменного века. Но панно Васнецова было настолько искусно выполнено, что сцена представлялась вполне натуральной. Огромную свою картину Воснецов писал весь 1883 год. В 1984 году снова работал над ней все лето в Яшкином доме. Но и после этого ее еще нельзя было считать оконченной настолько, чтобы перевести в Москву. Пришлось Васнецову вместе с братом Аполинарием осенью переносить полотна на палках из Яшкина дома в главный дом усадьбы, который отапливался, а потом уже подсохшие полотна перевозить в Москву, где работа была закончена. Весной 1885 года панно перевезли в исторический музей и поместили в круглом зале. Здесь Васнецову Оставалось еще записать места стыков, да кое-что подправить с учетом освещения зала, где огромному фризу предстояло отныне находиться. Пока Воснецов работал на лесах, то и дело приходили члены строительного комитета, и сам Уваров. Но никто не решался высказать свое мнение. Очень уж было все ново, загадочно ново. Уваров так и не узнал, хорошо ли то, что написано Васнецовым, ибо умер до открытия музея. Музей открывала дворцовая комиссия, возглавляемая царем. Васнецов, облаченный во фраг, должен был присутствовать в зале, чтобы дать в случае надобности объяснение августейшим особам, но скромная фигура художника потерялась среди торжественно облаченных сановников и суетящихся распорядителей. Александру Третьему картина понравилась, и он заявил об этом во всеуслышание, как единственный, кто имеет право без обиняков, высказывать здесь свое суждение. А где же автор этого замечательного произведения? Замечательного? Устроители заметались по залу, вытащили на середину автора. Царь пошел ему навстречу, пожал руку, вспомнил даже, что во время посещения им Парижа Он был в мастерской Васнецова, и ему понравились тогда акробаты.